Глава 17. Качество жизни. Нужно быть абсолютно бездушным человеком, чтобы отрицать, что победа над болезнями, голодом и неграмотностью колоссальное достижение. И тем не менее, стоит задуматься, можно ли считать настоящим прогрессом успехи того сорта, что измеряются экономистами. Разве избыточное благосостояние сверхнеобходимого для удовлетворения базовых потребностей, не подталкивает людей к пустому потребительству. Разве Советский Союз, Китай и Куба не трубили на весь мир о своих победах над болезнями и неграмотностью в рамках пятилетних планов, оставаясь при этом довольно безрадостными для жизни местами? Люди могут быть здоровыми, богатыми и грамотными, но их жизнь от этого не обязательно становится насыщенной и осмысленной. Некоторые из этих опасений мы уже рассмотрели. Нам известно, что основной фактор, портивший жизнь обитателям так называемых коммунистических утопий, тоталитаризма, идет на оболь. Мы знаем и то, что важный показатель процветания, который не измеряется стандартными индексами, права женщин, детей и меньшинств, стабильно растет. Эта глава посвящена менее конкретному типу культурного пессимизма, беспокойству что и дополнительные годы здоровой жизни и возросший доход не поспособствовали человеческому процветанию, но только обрекли людей на участие в крысиных бегах безудержного карьеризма, бессмысленного потребительства, бездумных развлечений и иссушающего душу социального отчуждения. Конечно, на эти возражения можно в свою очередь возразить, что корни подобных взглядов восходят к давней привычке культурных религиозных элит презрительно смотреть на якобы пустые жизни буржуазии и пролетариата. Такая критика зачастую оказывается лишь слегка замаскированным снобизмом, перерастающим в мизантропию. В книге «Интеллектуалы и массы» «The Intellectuals and the Masses» критик Джон Керри доказывает, что британская пишущая интеллигенция первой половины 20 века питала отвращение к рядовой личности, граничащие с жаждой истребления. На деле потребительство часто означает потребление кем-то другим. Презирающие его элиты сами только рады демонстративно потреблять запредельные роскошества. Книги в твердом переплете, деликатесы и изысканные вины, живые концерты и театральные представления, заморские путешествия и престижное образование для своих детей. Если большему числу людей становятся доступны предпочитаемые ими самими излишества, пусть они и пошли с точки зрения высокой культуры. Это нужно расценивать как благо. В старой шутке агитатор рассказывает толпе о преимуществах коммунизма. После революции каждый сможет позволить себе клубнику со сливками. Один из слушателей конючит. «Но я не люблю клубнику со сливками». В ответ раздается чеканное – «После революции полюбишь». В книге «Развитие как свобода» Development as Freedom Мартиасен обходит эту ловушку, предположив, что окончательное целеразвитие – дать людям выбор. Клубника со сливками только для тех, кто ее любит. Философ Марта Нусбаум делает следующий шаг и перечисляет набор основных возможностей которые должны быть доступны каждому человеку. Их можно воспринимать как допустимые источники удовлетворения и самореализации, которыми обеспечила нас человеческая природа. Список Нусбаум начинается с возможностей, которые, как мы уже видели, реализуются в современном мире все успешнее. Это долголетие, здоровье, безопасность, грамотность, знания свобода самовыражения и участие в политической жизни. Продолжается список эстетическими переживаниями, отдыхом и развлечениями, наслаждением природой, эмоциональными привязанностями, социальными связями, а также возможностью формировать собственное представление о благе и строить свою жизнь в соответствии с ним. В этой главе я покажу, как современность все в большей мере позволяет людям реализовывать эти возможности. Как жизнь становится лучше и помимо любимых экономистами стандартных показателей, вроде долголетия и благосостояния. Приходится признать, что многим по-прежнему не по душе клубника со сливками, так что они реализуют единственную возможность наслаждаться своей свободой смотреть телевизор и играть в видеоигры, и отказываются от прочих вроде эстетических переживаний и любования природой. Когда Дороти Паркер попросили составить предложение со словом «агрикультура», она ответила «ты можешь привести угря к культуре, но ты не заставишь его петь». Отсылка к английской поговорке «ты можешь привести к водопою, но ты не заставишь его пить». И тем не менее щедрое меню, позволяющее предаваться эстетическим, интеллектуальным, социальным, культурным и природным удовольствиям мира это высшая форма прогресса, независимо от того, какие из них люди заказывают на свой столик. Время это то, из чего состоит жизнь, и сокращение времени, которое люди должны тратить на поддержание своей жизни, вместо других более приятных занятий одно из важных свидетельств прогресса. В поте лица твоего будешь есть хлеб? Сказал, как всегда, очень милостивый Бог, изгоняя Адаму и Еву из райского сада. И на протяжении всей истории огромному большинству людей действительно приходилось попотеть. Земледелие – это труд от восхода до заката. Да и охотники и собиратели, которые добывали пищу всего несколько часов в день, тратили на ее обработку и приготовление гораздо больше времени. Например, раскалывая твердые, как камень орехи, не говоря уж про сбор хвороста, переноску воды и другую тяжелую работу. Члены племени Сан, бушмены, пустыни Калахари, которых когда-то назвали первым в мире обществом изобилия, как оказалось, работают минимум по 8 часов в день от 6 до 7 дней в неделю только ради своего пропитания. 60-часовая рабочая неделя Боба Крэтчета с единственным выходным в году, Рождество, разумеется, была еще терпимой по стандартам того времени. Боб Кречет. персонаж повести Чарльза Диккенса «Рождественская песня». В 1870 году жители Западной Европы работали в среднем 66 часов в неделю, в Бельгии – 72, а американцы – 62 часа. На протяжении последних полутора веков Работники постепенно освобождались от паденного рабства. Это более заметно в социал-демократической Западной Европе, где они сегодня работают на 28 часов в неделю меньше и чуть менее в предприимчивых Соединенных Штатах, на 22 часа меньше. Еще в 1950-х годах мой дедушка по отцовской линии стоял за прилавком неотапливаемой сырной лавки на Монреальском рынке день и ночь, семь дней в неделю, боясь попросить об уменьшении нагрузки, чтобы его место не отдали другому. Когда мои молодые родители встали на защиту его прав, ему начали время от времени давать выходной, который хозяин лавки, подобно Скруджу, без сомнения считал слабым оправданием для того, чтобы запускать руку ему в кармана. Пока ужесточение трудового законодательства не одарило деда, предсказуемой шестидневной рабочей неделей. Хотя некоторым счастливчикам и удается получать деньги за реализацию своих основных возможностей, в силу чего они сами рвутся поработать сверхурочно. Большинство трудящихся только рады двум дюжинам дополнительных часов свободы, в которые они могут выражать себя другими способами. В свои труднодоставшиеся ему выходные дни мой дедушка читал газету на идише, а потом надевал парадный пиджак, галстук и шляпу и наносил визиты сестре или нам с родителями. Аналогичным образом, хотя многие из моих коллег-профессоров освобождают свои кабинеты только ногами вперед, работники многих других специальностей с радостью тратят пенсионные годы на чтение, самообразование, посещение национальных парков и возню со внуками в уютном домике на острове Уайт. И это тоже дар современности. Морган Хаузел заметил, мы постоянно переживаем по поводу надвигающегося кризиса американской пенсионной системы, не осознавая, что сама концепция пенсии уникальное явление последних 50-летий. Не так давно жизнь типичного американца состояла из двух стадий – работа и смерть. Просто задумайтесь, сегодня средний американец уходит на пенсию в 62 года. Сто лет назад средний американец умирал в 51. В 1880 году почти 80% американских мужчин в возрасте, который мы считаем пенсионным, все еще работали. Но к 1990 году их доля упала до менее чем 20%. Раньше люди не ждали пенсии. Они страшились увечья или немощи, которые не позволят им больше работать и обрекут на богодельню. Неотступный страх зимой жизни, как говорили тогда. Даже после принятия в 1935 году закона о социальном обеспечении, защитившего стариков от полной нищеты, бедность на склоне лет была обычным финалом трудовой жизни. И в моей детской памяти отпечатался образ «Возможно, городская легенда», пенсионеров, питающихся собачьим кормом. Но сегодня, когда системы поддержки, обеспечиваемые государством и частным бизнесом, стали куда надежнее, пожилые оказались богаче людей трудоспособного возраста. Уровень бедности среди населения старше 65 лет упал с 35% в 1960 году до менее чем 10% в 2011 году что гораздо ниже общенационального уровня в 15%. Благодаря профсоюзному движению, законодательным новеллам и возросшей производительности труда стала реальностью и еще одна некогда сумасшедшая мечта – оплачиваемый отпуск. Сегодня средний американский работник с пятилетним стажем получает 22 дня оплачиваемого отпуска в год. В 1970 году 16 дней. И это еще мизер по стандартам Западной Европы. Сокращение рабочей недели, удлинение оплачиваемого отпуска и рост ожидаемой продолжительности жизни на пенсии в совокупности означают, что доля жизни человека, занятая трудом, с 1960 года упала на четверть. Динамика аналогичных изменений в развивающихся странах очень разнообразна. Но, став богаче, они, скорее всего, пойдут по стопам Запада. Есть еще одно средство высвободить значительный объем времени для самореализации человека. В главе 8 мы узнали, что бытовая техника, холодильники, пылесосы, стиральные машины и микроволновые печи появились практически в каждом доме, став привычным делом даже для американской бедноты. В 1919 году средний американский работник, чтобы купить холодильник, должен был трудиться 1800 часов. В 2014 году ей или ему хватало для этого 180 часов. Причем этот холодильник не требовал разморозки и был оснащен льдогенератором. Бездумное потребительство вряд ли, если вспомнить, что еда, одежда и кров – это три жизненно важные потребности человека что энтропия непрерывно разрушает все три, и что время, потраченное на поддержание их, в пригодном к использованию состоянии, можно было бы посвятить чему-то другому. Электричество, водопровод и бытовая техника, или, как ее часто называют, сберегающие труд приспособления, возвращают нам это время. Уйму часов, которые наши бабушки тратили на том, чтобы качать, консервировать, взбивать, Заквашивать, пропаривать, подметать, натирать, чистить, выжимать, намыливать, высушивать, простегивать, штопать, вязать и зашивать или, как они жаловались нам, горбатиться над плитой, стирая пальцы в кровь. По мере того как бытовые приборы и инженерные сети проникали в 20 веке в американские домохозяйства, часть жизни которую мы тратили на работу по дому. А ее, что неудивительно, обычно называют самым нелюбимым времяпрепровождением. Сократилось почти в 4 раза. С 58 часов в неделю в 1900 году до 15,5 часов в 2011. Одно только время, необходимое на еженедельную стирку, упало с 11,5 часов в 1920 году До полутора часов в 2014-м. Ханс Рослин считает, что за возвращение нам постирочных дней стиральные машины заслуживают звания величайшего изобретения индустриальной революции. Как муж, живущий в эпоху победившего феминизма, я могу с полным правом говорить мы и нам, отмечая это достижение. Но почти везде и всегда в истории домашний труд был уделом только одного пола. Так что освобождение человечества от домашнего труда на деле есть освобождение от него женщин, а по большому счету и освобождение женщин вообще. Аргументы в пользу равноправия женщин и мужчин были впервые сформулированы в эссе Мариэстел, написанном в 1700 году. Эти аргументы неопровержимы. Но почему же потребовались века, чтобы мы к ним прислушались? В интервью, данном в 1912 году журналу Good Housekeeping, Томас Эдисон предсказал одну из величайших общественных трансформаций XX века. «Домохозяйка будущего не будет ни зависеть от прислуги, ни надрываться сама. Она станет уделять меньше внимания дому, потому что дом будет требовать от нее меньше внимания. Она будет скорее домашним инженером, чем домашней работницей» потому что на помощь ей придет величайший из всех горничных – электричество. Это и другие силы так изменят женский мир, что большая часть совокупной энергии женщин высвободится для использования в иных, самых разнообразных сферах созидательной деятельности. Время – не единственный обогащающий жизнь ресурс, подаренный нам технологиями. Есть еще свет. Возможности света так велики, что он даже служит основной метафорой высшего интеллектуального и духовного состояния – просвещения. В мире природы мы погружены во тьму половину жизни, а искусственное освещение возвращает нам ночь для чтения и передвижения, для того, чтобы видеть лица людей и другими способами взаимодействовать с окружающей средой. Экономист Ульям Нортхаус назвал снижающуюся цену и, соответственно, растущую доступность этого ценного для всех ресурса символом прогресса. Скорректированная с учетом инфляции стоимость миллиона люмен часов света, этого количества достаточно для двух часов чтения в день на протяжении года. Со средних веков, которые не зря называли темными веками, упало в 10 тысяч раз с 40 500 фунтов стерлингов в 1300 году до менее трех сегодня. В наши дни и ночи, если вы не читаете, не общаетесь с людьми, не выходите в свет или как-то по-другому не приобщаетесь к культуре, то это не потому, что вы не можете себе позволить искусственное освещение. Обрушение монетарной стоимости искусственного освещения на самом деле преуменьшает достигнутый прогресс поскольку, как говорил Адам Смит, «действительная цена всякого предмета есть труд и усилия, нужные для приобретения этого предмета». Нордхаус подсчитал, сколько времени должен был отработать человек, чтобы оплатить час чтения в разные периоды истории. В 1750 году до н.э. Вавилонянин должен был трудиться 50 часов, чтобы позволить себе час чтения своих клинописных табличек при свете лампады на кунжутном масле. В 1800 году англичанин должен был потратить шестичасовой заработок, чтобы один час сжечь сальную свечу. Представьте себе планирование семейного бюджета в таких условиях. Пожалуй, многие бы выбрали темноту. В 1950 году 8 секунд – ради того же часа работы лампы накаливания. А в 1994 году всего полсекунды ради часа работы лампы дневного света. А в 1994 году всего полсекунды ради часа работы лампы дневного света. За два века освещение стало доступнее в 43 тысячи раз. Причем прогресс не стоит на месте. Нордхаус опубликовал свою статью до того, как рынок заполонили диоды. Совсем скоро работающие на солнечной энергии дешевые светодиодные лампы изменят жизнь более чем миллиарда человек, не имеющих доступа к электричеству, позволив им читать новости или выполнять домашние задания, не сгрудившись вокруг жестяной бочки из-под нефти, набитой горящим мусором. Снижение доли времени, которую нам приходится тратить на обеспечение себя светом, едой, и предметами быта может оказаться частным случаем более общей закономерности. Эксперт по технологиям Кевин Келли предположил, что если технология существует достаточно долго, ее стоимость начинает приближаться к нулю, никогда его не достигая. По мере того, как самые насущные для нас вещи становятся все дешевле, мы тратим меньше часов бодрствования на их добывание, сберегая время и деньги для всего остального. А так как все остальное тоже дешевеет, мы можем позволить себе все больше. Если в 1929 году американцы тратили на предметы первой необходимости больше 60% своего располагаемого дохода, к 2016 году эта цифра упала до 33%. Что же люди делают со всеми этими дополнительными деньгами и временем? Действительно ли они обогащают свою жизнь или просто покупают больше клюшек для гольфа и дизайнерских сумочек. Лезть с непрошенными оценками того, как люди распоряжаются своей жизнью, довольно бесцеремонная затея. Но мы можем сосредоточиться на тех занятиях, которые почти каждый сочтет компонентом хорошей жизни. На общении с близкими и любимыми, наслаждении природой и культурой во всем их разнообразии а также доступе к плодам интеллектуального и художественного творчества. С появлением семейных пар, где работают оба партнеры, детей перегруженных занятиями и цифровой техники широко распространилось и регулярно порождает панику в сомнения, будто семьи попали в цейтнот, положивший конец совместным ужинам. И Альберт Гор, и Ден Кويل сожалели об отмирании этой традиции в ходе президентской гонки 1992 года. А это было еще до наступления эры смартфонов и соцсетей. Но любые новые отвлекающие факторы нужно сопоставлять с 24 дополнительными часами в неделю, дарованными современностью работникам, и 42 часами в неделю, доставшимся домохозяйкам. Хотя люди все чаще жалуются на сумасшедшую загруженность, Брюжание Яппи – так называло это явление одна группа экономистов. Стоит попросить их записывать, на что они тратят свое время, как вырисовывается совершенно другая картина. В 2015 году мужчины сообщали о 42 часах свободного времени в неделю, что примерно на 10 часов больше, чем 50 лет назад. А женщины отчитывались о 36 часах. Что на 6 часов больше? Честно говоря, япи есть из-за чего поблюжать. Менее образованные люди сообщают о большем количестве свободного времени, и это неравенство наоборот за последние 50 лет только усилилось. Похожие тенденции наблюдаются и в Западной Европе. Не сказать также, что американцы теперь в большей мере чувствуют, что им не хватает времени. Обзор исследований по этому поводу проведенный социологом Джоном Робинсоном, показал, что с 1965 до 2010 года фиксируются то подъемы, то спады вдоль тех, кто сообщал, что живет с ощущением постоянной спешки. С минимумом в 18% в 1976 году и максимумом в 35% в 1998 году. Но никакой стабильной динамики в последние 45 лет не наблюдается. Да и традиция семейного ужина, как выясняется, в полном порядке. Результаты нескольких исследований и опросов сходятся. Число таких совместных ужинов с 1960 до 2014 -го года изменилось очень незначительно, несмотря на появление айфонов, игровых приставок и фейсбука. Более того, с каждым годом 20 -го века Типичный американский родитель уделял своим детям все больше времени. В 1924 году только 45% матерей тратили на детей 2 и более часов в день. 7% вообще не проводили с ними времени и всего 60% отцов проводили с ними как минимум час в день. К 1999 году эти доли выросли до 71% и 83% соответственно. Даже одинокие работающие матери сегодня уделяют детям больше внимания, чем замужние домохозяйки в 1965 году. Увеличение времени, проводимого с детьми, основная причина спадов, заметных на соответствующих графиках. Однако социологические исследования не так убедительны, как картины Нормана Роквелла и сериал «Предоставьте это Биверу». Поэтому многие по-прежнему ошибочно считают середину XX столетия золотым веком семейного уюта. Электронные медиа часто называют угрозой человеческим отношениям. И действительно, друзья в соцсетях не могут заменить общение с друзьями из плоти и крови. Но при этом электронные технологии в целом стали бесценным подспорьем для человеческой близости. Если сто лет назад член семьи переезжал в далекий город, остающиеся могли никогда больше не увидеть его лица и не услышать его голоса. Внуки вырастали, а бабушки и дедушки не могли за этим наблюдать. Пары, разделенные учебой, работой или войной, по десять раз перечитывали редкие письма и впадали в отчаяние, если следующее запаздывало. То ли почта его потеряла то ли любимый человек обиделся, изменил или умер. Об этом отчаянии поют Марвел и The в песне «Пожалуйста, господин почтальон», «Please, мистер постмен», а также Саймон и Гарфункель в композиции «Почему ты мне не пишешь?» «Why don't you write me?» Даже когда междугородная телефонная сеть уже позволяла людям общаться, ее непомерная стоимость ограничивала близость. Мои ровесники помнят. Как быстро надо было говорить в трубку таксофона, который глотал монетку за монеткой? Или бег, сломя голову к домашнему телефону? Это междугородний. Или щемящее чувство, когда деньги кончаются посреди важного разговора? Только соединить, советовал писатель Эдвард Морган Форстер. И электронные технологии соединяют нас, как никогда раньше. Сегодня почти половина человечества имеет доступ к интернету, а три четверти из нас владеют мобильными телефонами. Стоимость междугородных переговоров упала практически до нуля, причем беседующие могут не только слышать, но и видеть друг друга. К слову о возможности видеть. Мизерная стоимость фотографии – это еще одно преимущество, обогащающее нашу жизнь. В прошлом, вспоминая членов семьи, Живых или умерших люди опирались лишь на образ, запечатленный в памяти. Сегодня я, как и миллиарды других, несколько раз на дню ощущаю волну благодарности за свое счастье, бросая взгляд на фотографии моих любимых. Доступность фотографии позволяет заново переживать самые важные моменты жизни. Знаменательные события, потрясающие виды, Ганувшие в лету городские пейзажи. Мы можем увидеть стариков в годы их рассвета, взрослых в детстве, детей в младенчестве. Однако и в будущем, с появлением трехмерной голографической виртуальной реальности с объемным звуком и экзоскелетными перчатками с тактильной обратной связью, мы не откажемся от счастья находиться на расстоянии вытянутой руки от тех, кого любим. Поэтому сокращающаяся стоимость транспортных услуг – еще один подарок человечеству. Поезда, автобусы и автомобили дали нам возможность встречаться друг с другом чаще, а значительное удешевление авиапутешествий разрушило барьеры между странами и континентами. Термин «джет-сет» дословно реактивная публика, которым раньше обозначали узкий круг богатых и знаменитых анахронизм из 1960-х, когда не больше 20% американцев хотя бы единожды в жизни летали на самолете. Несмотря на растущие цены на топливо, с учетом инфляции стоимость авиаперелетов в США упала более чем в половину с конца 1970-х, когда государство сократило объем своего вмешательства в отрасль. В 1974 году Полет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес стоил 1442 доллара в долларах 2011 года. А сегодня такой билет можно купить менее чем за 300 долларов. По мере снижения цен самолетами пользуется все больше народу. За двухтысячный год более половины американцев предприняли хотя бы одно авиапутешествие в оба конца. Да, вам придется постоять в идиотской позе, пока сотрудник службы безопасности водит палочкой у вас между ног. Вероятно, вы будете упираться локтем в бок соседа, а подбородком – в спинку переднего кресла. Но живущий в разных городах влюбленные регулярно видится, а если ваша мама заболеет, вы сможете быть у ее постели уже на следующий день. Доступный транспорт не просто объединяет людей, он позволяет им воочию увидеть чудеса планеты Земля. Это то самое времяпрепровождение, которое мы называем путешествием, когда предаемся ему сами, и клеймим как туризм, если этим занят кто-то другой. Так или иначе, это одна из тех вещей, ради которых стоит жить. Увидеть Большой каньон Колорадо, Нью-Йорк, Северное сияние, Иерусалим. Это не просто чувственное удовольствие, но расширяющий сознание и опыт, позволяющий проникнуться масштабом пространства, времени, природы и человеческих свершений. Нас порой раздражают гиды, экскурсионные автобусы и толпа любителей селфи в дурацких шортах. Однако нельзя не признать, что жизнь явно становится лучше, если у человека есть возможность больше узнать о планете и собственном биологическом виде вместо того, чтобы прозибать, прикованным к месту своего рождения, никогда не удаляясь от него дальше, чем на расстояние пешего перехода. С ростом располагаемых доходов и снижением стоимости авиаперелетов все больше людей исследует мир. При этом, вопреки распространенному мнению, путешественники выстраиваются в очереди не только в музеях восковых фигур или у аттракционов Диснейленда. Уже сегодня освоение и экономическая эксплуатация запрещены более чем на 160 тысячах территорий по всему миру, и число их ежедневно растет. Площадь оберегающих экосистемы заказников и заповедников постоянно увеличивается. Еще одна область, в которой человечество смогло расширить границы своего эстетического опыта, это еда. В конце 19 века Диета американцев состояла в основном и свинины, и крахмала. До появления систем охлаждения и автотранспорта основная часть фруктов и овощей портилась, не успев добраться до потребителя. Поэтому фермеры выращивали те, что долго хранятся – картофель, бобы и репу. Единственно широко культивируемыми фруктами были яблоки, да и то большая их часть шла на сидр. Еще в 1970-х сувенирные магазины во Флориде продавали пакеты с апельсинами, которые туристы увозили домой в качестве подарка. Американская диета не зря называлась диетой белого хлеба и диетой картошки с мясом. Страсть к приключениям могла толкнуть домохозяйку разве что поджарить мясные консервы, составить фальшивый яблочный пирог из крекеров или сделать салат совершенства капуста в лимонном желе. Новая же кухня, которую привозили с собой иммигранты, была настолько экзотической, что становилась предметом шуток. Итальянская: "Мама мия, что за острая фрикаделька?" Мексиканская: "Решает проблему нехватки горючего". Китайская: "Один час, и ты снова голоден". Японская: "Закуска, не еда". Сегодня даже в маленьком городке, как и в любом торговом центре, можно попробовать все ранее перечисленные – плюс греческую, тайскую, индийскую, вьетнамскую и ближневосточную кухню. Бакалейщики расширили ассортимент предлагаемых товаров с нескольких сотен наименований в 1920-х до 2200 в 1950-х, 17,5 тысяч 1980-х и 39,5 тысяч в 2015 году. И последнее, но никак не по важности, изысканные плоды человеческого разума стали неправдоподобно доступны представителям всех слоев общества. Нам сложно себе вообразить всепроникающую скуку, царившую когда-то на географически изолированной ферме. В конце XIX века Не было не только интернета, но и радио, телевидение, кино и музыкальных записей, а в большинстве домохозяйств даже книг и газет. Для развлечения мужчины ходили выпить в салон. Писатель и редактор Уильям Дин Хоулс, годы жизни с 1837 по 1920 в детстве развлекался тем, что перечитывал страницы старых газет, которыми его отец. Оклеил стены и холочуги Сегодня любой деревенский житель может выбирать из сотен телеканалов и полумиллиарда веб-сайтов. Ему доступны любые из издающихся в мире газеты журналов, включая их архивы за предыдущую сотню лет. Великие литературные произведения, не защищенные авторским правом. Энциклопедия, которая в 70 раз объемнее Британики и примерно равна ей по точности все шедевры классической музыки и мировой живописи. Он может проверить достоверность слухов на каком-нибудь сайте, поучиться математике или естественным наукам в Академии Хана, обогатить лексику благодаря словарю американского наследия, просветиться с помощью Стэнфордской философской энциклопедии, посмотреть видеозаписи лекций ведущих гуманитариев, писателей и критиков многие из которых давно покинули этот мир. Сегодня бедному Гилелю не пришлось бы терять сознание от холода, подслушивая уроки через чердачное окно на крыше школы. Даже для состоятельных жителей западных городов, которые в любой момент могут отправиться в любой из храмов культуры, доступ к произведениям искусства и литературы расширился невероятно. Когда я был студентом, любителям кино приходилось ждать годами, В лучшем случае, чтобы увидеть ту или иную классическую картину в местном кинотеатре или по ночному телеканалу. Сегодня любой фильм можно немедленно посмотреть онлайн. Я могу послушать любую из тысяч песен, пока бегаю, мою посуду или жду в очереди на регистрацию автомобиля. Нажав несколько клавиш, я могу насладиться галереей работ Караваджо или трейлером Рассюмона. Услышать, как Дилан Томас декламирует и безвластно смерть остается. Элеонора Рузвельт читает вслух всеобщую декларацию прав человека. Мария Калас поет «О мио Бабина Каро. Билли Холидей исполняет «My Mind don't love me». А Соломон Линда – «Мбумбе». «Всего несколько лет назад я не смог бы порадовать себя такими впечатлениями ни за какие деньги». Недорогие наушники, обеспечивающие высокое качество звучания, а скорые картонные очки виртуальной реальности будут углублять эстетические переживания не в пример дребезжащим динамикам и размытым черно-белым изображением моей юности. А те, кто по-прежнему предпочитает бумагу, могут приобрести поддержанный экземпляр золотой тетради Дорис Лессинг, блудного огня Владимира Набокова или Аки годы детства воли Шаинки По доллару за штуку. Соединение технологий цифровых сетей с коллективными усилиями тысяч добровольцев поразительным образом расширило доступ к величайшим достижениям человечества. Нет смысла спрашивать, какой момент был самым благоприятным для развития культуры. Ответ очевиден. Сегодня, пока завтра его не превзошло. Эта уверенность не зависит от обидных сравнений Качество работ прошлого и настоящего, которые мы не вправе делать, учитывая, что множество великих произведений прошлого не были оценены по достоинству своими современниками. Она вытекает из безостановочно растущего творческого потенциала и постоянно накапливающейся культурной памяти человечества. Мы имеем в своем распоряжении практически все работы гениев и прошлого и настоящего а люди, жившие прежде, не могли пользоваться ни тем, ни другим. Больше того, мировое культурное наследие доступно сегодня не только богатым и тем, кому повезло жить в правильном месте, но и любому, кто подключен к неохватной сети знаний, а это значит большинству человечества, а очень скоро и всем жителям Земли.